Войска Дзинь атаковали монголов около крепости Ушао-Пао, которая была одним из фортов Великой Стены, стерегущим дорогу на Датун. В следующем, 1211 году, Чингисхан принял решение начать войну против Дзинь. Кочевники Монголии долгое время платили дань этой империи, и когда Тогрул хан Кераитов напал на племя татар, проживающее озеро Буйернур Буйернур Его задачей было продемонстрировать империи Цзинь своё возросшее могущество Смена императора, случившиеся именно в это время, тоже не способствовало укреплению авторитета и влияния северного китайского царства Когда до Чингисхана дошли слухи о восшествии на престол нового императора Он позволил себе весьма презрительно отозваться о нём. И, конечно же, Натрес отказался платить тому дань. В марте 1211 года он выступил во главе монгольского войска из своей ставки, разбитой на берегах реки Кэролен, и подошёл вплотную к великой китайской стене. Онгуты, вместо того чтобы оказать сопротивление, оказывали ему всяческую поддержку и снабжали всей имеющейся в их распоряжении информацией. Некоторое время тому назад, когда против него сформировался союз западных монгольских племён, найманы и меркиты предлагали онгутам соединиться с ними, но те не только отказали им, но и известили Чингисхана о приготовлениях врагов. С ханом были четверо его сыновей: Джучи, Джагатай, Угэдэй и Туле. Каждый воин его высокодисциплинированной конницы носил на голове кожаный шлем и кожаный или обшитый металлическими пластинами нагрудник, был вооружен луком, пикой, саблей или булавой. За войском следовали табуны запасных лошадей. В этой первой экспедиции участвовали педагоги, всего лишь 4 тумена, по 10 тысяч человек каждый. Глава дзиньской армии, заблаговременно извещенный о готовящемся нападении, доносил императору, что монголы заготавливают вооружение и обучают войска. Он сообщал, что Чингисхан заключил мир с тангутами и что теперь основной его целью является империя дзинь. Император не поверил и велел заточить того в темницу. Однако вскоре горько раскаялся в содеянном, потому что Чингисхан внезапно нанёс удар по пограничным слабо укреплённым городам, расположенным за Великой стеной. Сначала какой-то пастух показал монголам совсем неохраняемое место в Великой стене, которое легче всего было преодолеть. Монголы атаковали и захватили значительный её участок, а в июне уже вступили в город-крепость Сопин. Монгольский военачальник Джебе, из простых пастухов ставший всеми признанным полководцем, тем временем перешёл стену Западная Датуна, оттуда монгольские силы повернули на восток. Собравные в спешке Основные силы дзиньской армии сконцентрировались в месте слияния Великих Вод между Датуном и Баоанчжоу. Дзиньский офицер Мин Ань, Мин Ган, перешел к Чингисхану и открыл ему планы дзинь. И тот, узнав, что дзиньский авангард слишком далеко ушел от основной армии, воспользовался предоставившейся возможностью и уничтожил его. Развивая успех, он настиг и разгромил главные силы, преследовал их до Бауанчжоу и, по всей видимости, ворвался в город вместе с беглецами. В летописях сказано, что он взял его в октябре 1211 года. Преуспев в освобождении этой области от дзиньских войск, Он распустил отряды, позволив им предать грабежу и разорению земли между внутренней и внешней стенами. После четырёх месяцев убийств и разрушений одно его имя стало наводить ужас над Цзинские войска. Джебе продвигался вдоль внутренней стены и искал способ перейти её. Таким образом он достиг перевала Хуайнянь через который пролегала дорога из столицы империи на Калган. Едва войска Дзынь, охранявшие укреплённый перевал, завидели приближающихся монголов, они в панике оставили укрепления и бежали. Джебе тоже не медлил. Он стремительно перешёл перевал и гнал беглецов до Джан Пинжо. Монголам удалось взять город с первого штурма, и Джебе, окрылённый успехом, повёл свой отряд дальше прямо к воротам Яньцзыня. Великая столица империи Цынь, стоявшая недалеко от нынешнего Пекина, была крупнейшим из городов Азии. Население её не намного уступало по численности нынешнему Пекину, а её огромные башни и высокие стены могли поспорить своей мощью с любым из городов мира. Отряд Жэбэ был довольно мал, всего лишь три тысячи отчаянных храбрецов, но паника, которую он посеял в пригородах столицы, не на шутку встревожила императорский двор, и сам император всерьез подумывал тайно покинуть город и бежать на юг, но преодолел свой страх и остался. Все мужчины, способные носить оружие, были в принудительном порядке взяты на военную службу. Ни одному человеку под страхом смерти не разрешалось покидать город. Принятые меры укрепили дух солдат армии Дзин, и наступление Джабе было остановлено. Однако то обстоятельство, что его отряд не понёс серьёзного поражения и даже избежал тяжёлых потерь, свидетельствовало в пользу морального превосходства монголов и ясно говорило о безнадёжном положении империи. А между тем, сразу вслед за падением Баоанжоу, в тот самый момент, когда дерзкое предприятие Джбе не увенчалось успехом, три старших сына Чингисхана Джучи, Джагатай и Огедей (Огдай) получили от отца приказ принять на себя командование всеми монгольскими отрядами, действующими на территории Цзиньской империи, и двигаться на юг. Прежде всего они разорили сельские местности, находящиеся в непосредственной близости от внешней китайской стены. Штурмом взяли города Су-Чжоу и Шэн-Чжэ-Сянь. Затем прошли по долине реки Фэн-Хэ до Фэн-Чжоу и, вероятно, еще дальше в районы провинции Шэнь-Си. Когда стало ясно, что рейд удался, Чингисхан со своим сыном Туля направился на север, в Долон-Нор, Долон-Нур, вокруг которого раскинулись бескрайние пастбища императорского скота. С наступлением зимы монгольские войска собрались вместе и разбили единый военный лагерь к северу от Великой Китайской Стены. Монгольский хан мог быть вполне удовлетворен результатом первой пробы своих сил на землях империи Дзинь. Его конные отряды загнали китайцев в города под защиту мощных городских стен, а рискованные операции монгольских вождей на перебой, прорывавшихся в самое сердце страны, Без всякого сомнения, установили такое моральное превосходство монголов, что Чингисхан уже не сколько не сомневался в выполнимости своего замысла по завоеванию всех китайских провинций, лежащих к северу от великой жёлтой реки Хуанхэ. Монголы возобновили военные действия ранней весной. 1212 года по повторным опустошениям районов к северу от внешней стены и на восток от жёлтой реки. В то время, как они были заняты этим, в Маньчжурии произошли важные события. Эта страна была провинцией империи Цзинь. Около 900 года нашей эры Китай претерпевал один из очередных периодов распада когда губернаторы провинций приобретали полную или частичную независимость от центральной власти, целиком полагаясь на экономические, военные и людские ресурсы своих провинций и немедленно начиная войны с соседями. В этот период южная часть Маньчжурии была захвачена кочевыми племенами народа кидань, на поверку оказавшимися весьма причудливой смесью монголов, корейцев и тунгусов. В 907 году Царёк Киданий стал повелителем племён, живущих на окраинах пустыни Гоби. И такой успех его оружия завершился в 916 году провозглашением его императором или великим ханом. Как и Чингисхан, 3 столетия спустя, он завоевал всю монгольскую возвышенность от Кашгара до Великой Китайской стены. На очереди был Китай. И действительно, уже сын этого киданьского вождя сел на китайский трон, дав имя Ляо, железная основанной им династии. Владения династии Ляо были весьма обширны. На какое-то время удалось овладеть землями южного Китая. Однако вскоре они для неё были потеряны. На юге воцарилась династия Сун. К началу II века территории под властью династии Ляо простирались от озера Балхаш до Манжурии. Именно эта династия дала наименование древнему Китаю столь знакомое средневековым арабским, персидским и тюркским авторам, а через них ставшее известным обитателям Европы: Кидай, Катай, Китай земля киданей. За два последующих столетия мужественные кидани потерпели вырождение, применим здесь термин, часто используемый историками при описании и анализе определенного исторического феномена. Ибо кочевое племя настолько цивилизовалось, что совершенно потеряло способность преодолевать конным маршем 80 миль к ряду и вступать в бой в конце пройденного пути. Прошло время... Им на смену пришли ещё более примитивные племена с берегов Амура, джургени. Новые завоеватели под началом правителя Агуды изгнали китайского императора и остановились на берегах Жёлтой реки, повторив обычный порядок походов кочевников на Китай. К югу от Жёлтой реки начинались владения династии Сун. Тогда-то один из принцев кеданьской династии по имени Елюй-да-ши, бежавший сначала к тангутам, но не нашедший у них прибежища, направился дальше на запад вдоль караванных путей, пока не прибыл в Алмалык, находившийся недалеко от современной Кульджи, и основал там царство, названное им царством Каракидай, Каракитай, или иначе Черный Китай государство чёрных киданей в память о своём великом доме. Сталица Каракитаев была основана в Балосагуне к югу от Алмалы, недалеко от современного городка Такмак. Несчастьем для династии Каракитаев было то, что она просуществовала вплоть до прихода к власти Чингисхана, потому что монголы положив конец правлению Джордж Жений Противников династии Ляо способствовали уничтожению и этого царства. В 1142 году империя Сун вынуждена была уступить провинцию Хэнань новым завоевателям с севера, которые и основали династию Цзинь, ту самую, с которой мерился силами Чингисхан. Осенью 1211 года, когда он совершил поход на императорские пастбища империи Цзинь, Один манчжурский сановник вступил с ним в тайные переговоры, предложив склонить всю Маньчжурию на сторону монголов. В начале 1212 года до ушей Дзинского императора дошло известие об отпадении всей манчжурской провинции. Тот встревожился, а не на шутку, и срочно послал секретное письмо губернатору Южной Маньчжурии Елюй Лиюко Лаухо, требуя немедленных объяснений. Лиюко, князь из Киданьского дома Ляо, не стал медлить и тотчас же поднял знамя восстания и отправил посольство к Чингисхану. В столице поняли, что провинция изменила, и на подавление восстания вызвали войска. Но и Чингисхан не дремал. 3000-ный отряд Джебеноёна был отправлен на подмогу манжурским мятежникам с помощью монголов. Лиюко разгромил джинскую армию, захватил её обозы и отослал добычу Чингисхану. Оказавшись в столь затруднительном положении, джинский правитель прибег к старинному и проверенному способу подкупу. Когда же Лиюко не принял подношений и отказал ему, была послана новая армия. Но и она была наголову разбита и укрылась за двойными стенами Мугдена, сильнейшего города Маньчжурии, в котором разгромленные дзиньские солдаты могли чувствовать себя в относительной безопасности. К концу 1212 года Джебе прошел конным рейдом Ляо-дун, районы, расположенные к востоку от реки Ляо-Хе, и отвлек внимание дзиньской армии от войска Лью-Юко, пытавшегося в это время закрепиться в районах Ляо-Си, землях, лежащих к западу от реки Ляо-Хе. Отвлекающий поход Джебе продемонстрировал пример того, как военная хитрость способна уравновешивать силы сторон. Джебе опустошил Ляо-Дун, Я остановился под Лемугденом в декабре 1212 года. Однако отряд его был слишком мал, чтобы отважиться на штурм мощных укреплений города, окружённого двойной стеной, из которых внешняя стена имела 5, а внутренняя 3 мили по периметру. Здравомыслящие монголы отказались от невыполнимого плана, оставили свой лагерь под городом и тихо ушли. Их отступление длилось несколько дней. Наконец Джебе приказала остановиться, передохнуть и поменять лошадей. После этого его отряд внезапно повернул назад и стремительным маршем достиг городских стен прежде, чем его заметили. Городские ворота были открыты, охрана снята, гарнизон праздновал избавление от монгольского нашествия, и в этот самый момент монголы беспрепятственно ворвались в город. Могден был взят. Со взятием сильнейшего города Маньчжурии власть и авторитет Лиюко неизмеримо возросли, и Чингисхан позволил ему отныне именоваться царем. Однако Джебен-Ойон оставался в Маньчжурии до наступления следующего года, когда получил приказ явиться в ставку Чингисхана под Янь-Дзином. Весной 1212 года великий хан монголов, Перевёл свои войска через стену и начал систематическое опустошение приграничных территорий. Прежде всего были захвачены три небольшие крепости в префектуре Сюань Хуафу. Сюань Хуа, откуда войска монголов двинулись на Датун. В течение короткого времени земли между внешней и внутренней китайской стеной были преданы огню и мечу. Чингисхан двигался на Ян-Дзин и не хотел оставлять в своем тылу крупные неприятельские силы. Его войска осадили Датун, и один из лучших военачальников Чингисхана, Мухули, начал очищать от китайцев внешнюю стену. Мухули встретил китайскую армию в 30 милях от Колгана. Численность дзиньских войск составляла не менее 40 тысяч человек. Позиции Дзинцев были хорошо укреплены. Мухули лично провёл рекогносцировку местности и позиции неприятеля. Он заметил, что Дзинцы плохо вооружены и потому решил сразу атаковать их, несмотря на явное численное превосходство неприятеля. К концу дня Когда колчан и его лучников были опустошены, а стрелы выпущены в очень плотно выстроенные ряды китайской пехоты, монголы взялись за сабли и атаковали. Преследование разгромленных китайцев длилось долго, пока беглецы и монгольские всадники следом за ними не вступили в бурные воды Байхэ. Вскоре город Калган был в руках монголов. Дела же Чингисхана под Датуном шли не столь блестяще. Его войско было плохо оснащено стенабитными орудиями и камнемётами, но даже если предположить, что они у него были, первый штурм города не принёс ему успех. Но и Дзинская армия, посланная на снятие блокады города, была буквально поголовно истреблена. Ибо при всех трудностях ведения фортификационной войны в бою на открытой местности счастье никогда монголов не изменяло. После победы над полевой армией неприятеля Чингисхан вновь повторил штурм Дотуна, и вновь монголы были отброшены, а сам Чингисхан был тяжело ранен стрелой в ногу. Случилось это на исходе лета 1212 года. Великому Хану исполнилось уже 50 лет, а завоевание вселенной всё ещё не было начато. Ранение вынудило его отступить раньше намеченного срока, но он оставлял в Манжурии джебе, который должен был отвлекать на себя и сковывать значительные силы дзинских армий столько времени, сколько это будет возможно. В сентябре того же года Джагатай предпринял штурм и взял небольшой город Фынь-Джэнь-Сянь, недалеко от Датуна. Однако в 1212 году монголам так и не удалось закрепиться на пограничных территориях империи Дзинь. С их уходом дзиньцы вновь оккупировали все приграничные города крепости и форты Великой Стены. И когда Чингисхан весной следующего, 1213 года, вернулся, ему пришлось начинать все заново. Быть может, в этом кроется причина того, почему впоследствии он всегда разрушал до основания укрепления всех взятых им северокитайских городов, чтобы монгольские лошади никогда не могли споткнуться на том месте, где стояли крепостные стены».